Низкий диапазон органа смешивался с забежащим дискантом кларнетов. Пронзительный звук горных ударялся о бас габоев. Рыдание скрипок, стук литавр, бой барабанов — все вместе сливалось в адскую какофонию. Но то тут, то там Мэри натыкалась на невидимые в темноте предметы. Носившиеся в воздухе сучи кололи ей лицо, сорванные с деревьев ветки и вырванные с корнем кусты налетали на нее. Раз мягкие щупальца плели ей шею и плечи. Она скрикнула от ужаса, напрягая свой неслышный в голос. Ей показалось, что чьи-то руки обвелись вокруг нее, но когда она в паническом страхе попробовала освободиться, то убедилась, что это ее опутало сеной с какого-то разметанного ветром забытого стога. Так, с невероятным трудом, мэри прошла около мели, меньше половины пути. Начиналась самая опасная его часть. Здесь дорога переходила почти в тропинку, не окаймленную нигде ни изгородью, ни межой, которой бы можно было держаться, не отделенную ничем решительно от окружающей местности и терявшуюся впереди в густом еловом лесу. Лес, даже днем мрачный от темных деревьев,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 и, бегая вокруг них, рассеянно искала своих подруг. И сейчас ей с мучительной ясностью вспомнился тот детский ужас. Снова он осенил ее темными крылами, когда она, собрав все мужество, все силы вошла в заросли. Было почти невозможно найти тропу. Мэри брела ощупью, вытянув вперед обе руки.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 Мэри швыряла то в одну, то в другую сторону, как корабль, который держит путь в водовороте коварных течений, в полном опасности черной мраке ночи, беззвездной и безлунной. Она стала сбиваться с дороги, и вдруг шальной порыв ветра подхватил ее и швырнул силой налево. Потеряв равновесие, она всей своей тяжестью упала на землю, а ладонь ее левой руки... Накололась на острый, как кинжал, сломанный сук, торчавший горизонтально из ствола ели. Один миг рука была пригвождена к дереву. Потом Мэри оторвала ее и с трудом поднялась. Она пошла дальше. Теперь она окончательно заблудилась. Хотела выбраться из леса, но не могла. Она нащупывала дорогу, хватая за деревья, голова у нее кружилась, из проколотой руки текла кровь. Ее терзали страх, боль в боку, снова начались схватки. Она продрогла до костей, распустившиеся мокрые волосы хлестали ее по лицу. Кожа словно насквозь пропиталась водой, а она все шла в темном лабиринте леса. Она падала и поднималась, ее отбрасывала назад, а она снова брела вперед под сумасшедшую музыку урагана, ревевшего между деревьев. Казалось, что это ад кромешный звуков, вбивший ей в уши, заставляет ее качаться во, с... во все стороны в такт своему ошеломляющему ритму. Так в бреду кружилась Мэри среди валившихся с треском вырванных с корнем деревьев, и ничего в ней уже не оставалось больше. Одна лишь боль и жажда спастись от ужасов, осаждавшего ее леса. В голове у нее шумело. Ей чудилось, что мрак кишит какими-то дикими живыми существами, которые носятся вокруг, касаются ее, цепляются за нее пальцами, наваливаются или мчатся мимо в паническом бегстве.